Глава 5. Молебен о неспаслении дождя. Карл Пёнвон, ненадолго вернувшийся во дворец Анхак, с места строительства водного пути, сидел перед накрытым столом и изо всех сил сдерживал разгулявшийся аппетит. Он не хотел показаться обжорой перед собственной дочерью. Эх, как давно не видел он перед собой такого обильного угощения. Правитель долгие дни провёл на строительной площадке, прикладывая все усилия для добычи воды, и уже давно забыл, когда в последний раз ему посчастливилось порадовать себя достойной трапезой. Желудок короля мог прекрасно переварить любую пищу, которая попадала в него. Это было одно из благ, доставшихся Пхёнвону при рождении. Он был настоящим гурманом, ел много и с удовольствием. Только услышав о идее или увидев ее перед собой, король сразу приходил в прекрасное расположение духа, и на лице его расцветала счастливая улыбка. Но принцесса попросила встречи с отцом, намекнув, что хочет сказать ему что-то важное, и поэтому король так и не смог притронуться к трапезе. Он неловко кашлянул. «Кх -кх -кх, «Принцесса, ты же тоже еще не отобедала? Ну же!» Давай угостимся вместе. Хёнган посмотрела на отца испытывающим взглядом. Король взволновался. Он заранее был обеспокоен тем, какие слова услышит из дерзких уст дочери. Ваше величество, впредь вам стоит уменьшить количество закусок. Он ожидал услышать что-то подобное. Король сделал вид, что не расслышал, и потянулся палочками к тарелке с телячьими рёбрышками. Ну, что нового во дворце? Ох, и голоден я сегодня. Давай спокойно отобедаем и поговорим о чём-нибудь хорошем, дочь. Король очень устал за последние дни и всеми силами пытался избежать неприятных разговоров. Но принцесса, подлив отцу вино в чарку, вдруг опустилась на колени на голом полу и трагичным голосом воззвала: "Ваше величество, Из-за долгой засухи по всей стране слышится плач голодных детей. Ваши подданные умирают от голода. Как же вы, правитель этих земель, можете с аппетитом поглощать лакомства? Пёнвон замер с палочками в руке. И и что же ты хочешь мне сказать этим? Я всего лишь скромно хочу заметить, что для того, чтобы укрепить королевскую власть в стране Вам необходима поддержка простого народа. Король рассеянно кивнул головой, притворяясь, что соглашается со словами дочери. Он незаметно опустил ложку в суп и поднёс её к рту. Но тут принцесса возопила ещё более надрывным голосом: "Отец! Что? Знать начинает скупать земли, используя засуху, чтобы набить свои карманы?" Они не обращают внимания на страдания народа, но ропот и возмущение слышны отовсюду. Хёнган продолжала говорить на одном дыхании, но при этом чётко произнося каждое слово. Более того, богатые кланы в провинциях уже долгое время тиранией и произволом подвергают людей в нищету и голод. Беспокойство в народе лишь растёт. Однако, дочь, ты хотя бы дыши, когда говоришь. Переведи дыхание. Вот, хотя бы воды попей. Ваше величество, даже если главы кланов вы и начальники исчезнут с лица земли, простой народ останется жить. Прошу вас, ради ваших подданных, страдающих от засухи и голода, проведите молебен о спаслании от дождя. Молебен о спаслании от дождя? Разве ты не знаешь, что в этой стране не принято обманывать людей? Отец Это очень удачный шанс переменить настроение толпы в вашу пользу и исплатить народ. Как раз сейчас вы должны объявить о том, что отказываетесь от еды и собираетесь в скором времени провести обряд. Обычно принцесса была неразговорчива, но в такие моменты поток её красноречия ничем нельзя было перебить. Заметив сомнение в лице отца, она плавно продолжила: "Если вы поступите так, то небо смилуется и пошлёт на наши земли благодатный дождь, а все подданные будут счастливы и благодарны своему королю. Народ будет радоваться и восхвалять ваше величество. «Принцесса, я всегда считал, что ты умна и рассудительна не по годам. Но откуда же тебе знать волю небес? Отец, дождь обязательно пойдёт». «Опять ты упрямишься. Не стоит так вести себя». На этот раз ты не права. Хёнвон тоже не уступал принцессе в упрямстве. Это было противостояние характеров отца и дочери. Ваше величество, если дождь не пойдёт, я с радостью приму наказание. Какое наказание? Отрубите мне голову. Как ты смеешь? Что это за непристойное поведение перед отцом? Не смей бросаться такими словами, грубиянка. Возмутился король, чтобы усмирить дочь. Я уверена, что пойдёт дождь, поэтому и позволила себе сказать такое, ваше величество. Король был удивлён подобной непреклонностью дочери. Должно быть, такому поведению принцессы есть особая причина. Но как бы он ни раздумывал, ничего не приходило в голову, только небеса вольные отправить на землю дождь. Откуда принцессе знать о воле небес? Однако Пхёнган никогда не говорила пустых слов. Значит, у неё есть серьёзный мотив. В короле пробудилось любопытство. Ведь если дождь действительно пойдёт, лучшего и придумать нельзя. Как ты собираешься брать на себя ответственность, если дождь всё-таки не пойдёт? Если дождь не пойдёт, нужно будет просто продолжать проводить обряд до тех пор, пока он не начнётся. Что? Подожди. Что ты сказала? Проводить обряд до тех пор, пока не пойдёт дождь? С одной стороны, с этими словами нельзя было поспорить. Если провести молебен, а не с посланий дождя, то настроение людей сменится в сторону поддержки короля, и все проблемы решатся одним махом. Когда-нибудь этой засухе придет конец, и прольется благословенный дождь. Дойдя до этой точки в своих рассуждениях, король вынужден был признать, что в словах дочери есть зерно истины. И почему он сам не мог додуматься до такого простого решения? продолжать обряд до тех пор, пока дождь не пойдет. «Ха-ха-ха, ну что ж, ты права!» «Хорошо, уговорила. Попробовать стоит!» «Евнух! Где главный евнух?» В покое вбежал главный евнух и замер в ожидании приказаний. Король сурово начал раздавать указания, словно мгновение назад, и не спорил с принцессой. «Передай всем мою волю!» Мы изволим провести молебен о неспаслении дождя. Её высочество Пхёнган лично будет отвечать за организацию мероприятия. Все во дворце должны слушаться и подчиняться её воле. Принцесса навострила уши. Даже без её просьбы отец доверил ей организацию официального мероприятия и управление дворцом. Благодаря молебну о неспаслении дождя, Пхёнган наконец достигла своих целей. Ваше величество, у меня есть ещё одна просьба. Король Пхёнвон, у которого словно гора с плеч свалилась, снова взял палочки для еды и принялся за угощение. Что ещё? Говори, я слушаю. Если в ближайшее время пойдёт дождь и засуха закончится, то расскажите мне об обстоятельствах смерти моей матушки. Что? На лицо короля легла тень. Он заметил в глазах дочери решительный блеск. Это могло значить лишь то, что ей уже что-то известно. Значит, время всё-таки пришло, грустно подумал правитель. С его губ сорвался тяжёлый вздох. "Я слышал, что ты пытаешься расследовать смерть покойной королевы, используя генерала Ли" Мы смогли выяснить, из какого рудника добыты слитки золота, которые нашли убить её величества. Но расследование было приостановлено согласно вашему указу, отец. Да уж, у меня самого душа болит при мысли об этом. Почему же нет? Пять долгих лет назад он с разбитым сердцем похоронил это событие навсегда. Разве не удивительно, что принцесса Плакса тайно расследует смерть своей матери? Когда сам король настойчиво отказывается снимать завесу тайны. Король считал, что это очень опасная попытка. Кругом слишком много глаз. Я поведаю тебе всё, когда придёт время. Молебен о неспаслении дождем, проводимый самим королём. Очень редкое мероприятие. После объявления о проведении обряда весь город охватило волнение. Люди только и говорили, что о намерениях правителя. Однако, в отличие от шумихи за стенами, во дворце царила полная тишина. В самом дурном расположении духа среди обитателей дворца прибывала Джин Би. Она уже была достаточно раздосадована неожиданным появлением соперницы, королевы Юн Би, и ей хотелось растерзать на кусочки и пустить по ветру каждого встречного. Но затем она узнала еще более ужасную новость, которая сильно ударила по ее гордости. Организацию молебна о неспослании дождя доверили Йон-би. Единственным, что утешало возмущенную Джин-би, было скромное поведение свежеиспеченной королевы, которая не рвалась к власти и старалась держаться в тени. Король Пьен-вон был очень озадачен. Проведение обряда было идеей принцессы, поэтому он приказал ей заняться подготовкой мероприятия. Но дочь отказалась и уступила это право новой королеве. бы обещаф оказать тое содействие. Хёнвон уступил дочери, посчитав, что у неё имеются разумные основания для этого. Но в последние дни он только и слышал о том, что принцесса не делает ничего для подготовки к мероприятию. Указ о проведении молебна уже вывесили на главной площади столицы, а королевские глашатаи объявили о нём от имени короля на всю страну. Отменить обряд стало невозможно. Назначенный день стремительно приближался, и даже нашлось место проведения у притока реки Хан с южной стороны горы Джуджак. Король выслушал от главного евнуха доклад о текущей ситуации по подготовке к мероприятию. Евнух сообщил, что берег реки до сих пор совершенно пуст. Народ, крайне возбуждённый новостями, собирался к столице со всех уголков страны для проведения молебна о неспасвании дождя. Необходимо установить высокий алтарь и накрыть стол для ритуала жертвоприношения. Кроме того, следует возвести на площадке большой шатер, развесить полотнище, пригласить музыкантов и монахов. В общем, дел не в проворот. Король доверял дочери, но в глубине души уже начал беспокоиться. Он даже послал Евнуха к госпоже Кансон, чтобы выяснить тайные намерения принцессы, но тот вернулся ни с чем». Пёнвон подумал, что если так пойдёт и дальше, то дело закончится всенародным позором для принцессы. И не только для неё. Официально подготовкой к обряду занимается Ёнби, значит, это заденет и её тоже. Однако правитель уже передал все полномочия в руки дочери, и поэтому теперь не мог просто вызвать её и заставить рассказать, в чём дело. В итоге король провёл всю ночь перед обрядом, ворочаясь с боку на бок. в тщетных попытках уснуть. День проведения молебна о Низпослании дождя выдался ясным и солнечным. На омерзительно-голубом небе не было ни облачка. Погода казалась настолько безмятежной, что ни у кого язык не повернулся бы сказать, что сегодня может пойти дождь. Пьюнвон торопливо уселся в карету и устремился к назначенному месту. Королю положено пребывать на церемонию как можно позже, Это соответствует заведённому порядку. Однако сегодня правитель был так взволнован, что не мог заставить себя ждать ни минуты дольше. Ему хотелось поскорее увидеть, как принцесса подготовила своё первое официальное мероприятие. Перед тем, как покинуть дворец, он успел полюбопытствовать у Юнби о ходе приготовлений. Но она тоже лишь туманно улыбнулась и ответила: "Скоро вы всё увидите собственными глазами, ваше величество". Королю казалось, что он сейчас взорвётся от любопытства. Следом за Пхёнвоном тронулась от дворца в своей карете Джинби. До этого она, словно коршун, наблюдающий за добычей, проводила свирепым взглядом удаляющуюся Ёнби. А её взгляд был настолько пронзительным, что казалось, он прожжёт спину молодой королевы насквозь. Джинби не беспокоилась подобно королю. Напротив, она с нетерпением ждала сегодняшнего провала. Ей тоже прекрасно было известно о том, что еще вчера вечером берег реки, отведенный под обряд, был совершенно пуст. Королева предвкушала, что Пхюнган и Юнби подвергнутся всенародному позору. Поэтому она даже приказала своему двоюродному брату, Джин Чуль Джуну, собрать на мероприятие как можно больше подданных. Чем больше людей узрит падение соперниц, тем лучше. Прибыв на место проведения обряда, Джумби раздвинула шторки на окне кареты и выглянула наружу. На берегу реки царило оживление. Ещё вчера это место стояло абсолютно пустым, но сегодня здесь возвышался гигантский помост, на котором был возведён алтарь и богато накрытый стол с угощениями. Длина помоста была больше 50 шагов. Возвести такое величественное сооружение всего лишь за одну ночь могли только призраки. Алтарь выглядел безукоризненно, а вокруг всего помоста имелись ширмы и полотна, защищающие от солнца. Музыканты и танцовщицы ровными рядами стояли внутри шатра, ожидая начала мероприятия. Невозможно было найти к чему придраться. Джинби закусила губу и задумалась. Это точно происки старой ведьмы, госпожи Кансон. Стоило избавиться от неё раньше. Но даже с помощью умелой госпожи Кансон Как же они смогли построить это всё так быстро? Такую большую работу нельзя провести в кромешной тьме за одну ночь. Как бы спора ни трудились рабочие, на возведение подобной конструкции должно было уйти не меньше недели. Король Пхёнвон был озадачен не меньше. Но внимательно осмотревшись, он нашёл ответ. Водный путь. По мост явно построили на другом берегу вверх по течению реки, а затем перевезли сюда и установили Рядом с принцессой находится генерал Вольгван, в распоряжении которого достаточно ресурсов и рабочей силы для осуществления подобного плана. Принцесса с наставником отлично поработали для достижения драматического эффекта. Народы на берегу реки собралось видимо-невидимо. Даже король впервые видел такое столпотворение. На дорогах скопились повозки и лошади, а к песчаному берегу спешило всё больше и больше людей с вёдрами для воды, карамыслами, И кувшинами. Некоторые несли над головами глиняные горшки, из которых временами выплескивалась вода, так что даже окружающие чувствовали освежающую прохладу. На лицах людей светились улыбки. Все выглядели радостными и оживлёнными. Большое внимание привлекал передвижной театр, в котором актёры показывали шоу масок. Повсюду чувствовалась рука принцессы. Её внимание к мельчайшим деталям было заметно в организации всего мероприятия. Над алтарём растянули огромное знамя с изображением трёхлапой вороны, символа Кагурё, а под ним на ветру величественно развевались флаги каждого из пяти кланов. Пока многочисленные чиновники голдели, столпившись у алтаря, король переоделся в белоснежное холщовое одеяние, надел головной убор и появился на помосте. Нарядные слуги зажгли благовоние, раздули священный огонь и выдвинули его на алтарь. Грациозные танцовщицы закружились в изящном танце. Спустя некоторое время на помост поднялись Пхёнган и Ёнби. Девушки повернулись в сторону толпы и опустились на землю в глубоком поклоне. Поднявшись с колен, Ёнби лёгкой поступью приблизилась к королю, взяла его под руку и повела к алтарю со словами: "Ваше величество, «Прошу, зажгите палочку с благовонием и прочтите молитву». Услышав звонки, как бренчание нефритовых бусин голос молодой королевы, толпа начала скандировать ее имя. Все знали, что именно Йон-Би организовала такой прекрасный праздник, поэтому все внимание было направлено на нее. Разве получилось бы найти более удачный шанс, чтобы представить подданным новую супругу короля? По обеим сторонам от принцессы прячущей победоносную улыбку, уверенно стояли генерал Воль Гван и госпожа Кансон. Король зажёг ароматную палочку, опустился на колени и, устремив взгляд к небу, звонким голосом начал читать молитву. О великие защитники запада и юга, востока и севера, голубой дракон, белый тигр, красный сокол и чёрная черепаха, сгоните тучи И пролейте благодатный дождь на эту страдающую землю. О великий небесный дух, услышь отчаянную мольбу нашего народа и оччастлив нас долгожданным дождём. Молитва короля сопровождалась ритмичными ударами в традиционные барабаны и движениями сотен людей, которые плескали в небо водой из маленьких кувшинов. Народ распростёрся по земле, вторя мольбам правителя. а по их спинам струилась вода. Поистине грандиозное зрелище. Дети восторженно кричали, а на лицах взрослых впервые за долгое время расцвели счастливые улыбки. Им Чон Су, указывая пальцем на людей, сказал принцессе, «Ваше Высочество, посмотрите на тех людей, которые плескают воду из кувшинов. Они пришли оказать помощь при проведении церемонии по просьбе невидящей Са». «Да?» Невидящая Са это мать Андаля, пояснила госпожа Консон. Люди в тех местах очень дружны, они всегда готовы прийти друг другу на помощь. Их добрые сердца действительно сильно отличаются от сердец людей в дворце. Заметив, что принцесса погрустнела, Воль Гван поспешил перевести тему и спросил у Им Чонсу, если её фамилия Са, не принадлежит ли она к клану Сунно? Я слышал, что многие представители рода Са сбежали в Пэкче, а остальные скрываются по всей стране. Ответ Им Чун Су на вопрос генерала не отличался подробностями. «Я точно не знаю деталей, но в деревне, где живут Андаль и его мать, почти у всех жителей фамилия Са. Что касается представителей рода, которые сбежали в Пэкче, я слышал, что они поменяли фамилию и скрывают свое происхождение». «Вот как! Печальная история». Услышав грустный вздох наставника, принцесса глубоко задумалась. Гугун, стоявший рядом с Джинби, не мог отвести взгляд от принцессы. Для него существовала только она одна. Проследив за взглядом молодого человека, Джинби усмехнулась. Куда это ты так пристально смотришь? Уж не влюбился ли ты в юную принцессу? Я смотрю, ваши позиции во дворце поколебались с приходом королевы Ёнби. надменно ответил воин. «Держи себя в руках. У ее высочества еще молоко на губах не обсохло. Хотя в последнее время они с Йон-Би очень уж сильно поладили». «Ваше Величество, неужели вы уже чувствуете угрозу? Со стороны так выглядит? Рядом с ее высочеством теперь есть генерал Вольгван. Вам стоит перестать считать ее избалованной принцессой Плаксой». Существование Вольгвана действительно оказалось неприятным сюрпризом для Джинби. К тому же, после появления Юнби, ситуация во дворце Анхак сильно изменилась. Однако самоуверенность Джинби не поколебалась ни на йоту. «Я скажу тебе одно. Как только я узнаю, что замышляет эта девчонка, и ее жизнь во дворце станет невыносимой». Гугун не знал, откуда у Джинби было столько уверенности. Но что-то заставило его поверить ее словам. Он почувствовал, что во дворце готовится заговор. В шатре, в котором собрались чиновники и знать, Тедеро и глава клана Кванно, Джинпиль, возмущались, прицокивая языками. «То одно, а то другое. Его величество без конца придумывает какие-то глупости. Вот и я говорю. Наш народ страдает от засухи, ему бы пережить следующий день». Какая тут, может быть, церемония? Совершенно неуместно. Среди собравшихся были только единомысляники, поэтому тут и там слышались упрёки и насмешки в сторону короля. Ниаба отвернулась от нас из-за того, что нашему правителю не хватает мудрости. В отличие от остальных чиновников, которые высмеивали короля, отдыхая в прохладной тени шатра, Гованпё был серьёзен и суров. Он раздраженно постучал веером по деревянному столу, привлекая внимание. Чиновники все как один повернулись к нему. Го Ван Пео обвел их с нисходительным взглядом и заговорил. «Если дождь и правда пойдет, думаете, куда будет направлена благодарность народа?» Говорят, его величество полностью отказался от еды и пьет только воду. Подобная решительность говорит о том, что он делает это точно не просто ради потехи. Веселье среди чиновников и знати резко поубавилось. Все они, словно воды в рот набравши, молча переглядывались. С тех пор, как генерал Вольгван поселился во дворце, у его величества даже поступь стала легче. Чиновники снова перевели взгляды на помост. По лицам монахов, которые усердно отбивали ритмы на барабанах, крупными каплями катился пот. Король подносил огонь к угощениям для жертвоприношения. Церемония приближалась к кульминации. Внезапно откуда-то, словно гром, прокатились громкие возгласы. Чиновники протерли глаза и уставились в ту сторону, откуда раздавались звуки. Некоторые из них застонали. Из-за дворцовых стен высыпала стайка прекрасных девушек, которые, развязав тесемки на своих нарядных одеяниях, обнажили грудь. Устремившись молящими глазами в небо, Они продолжали вставать и опускаться на землю в глубоком поклоне. Это ещё что за непристойность? Распутницы. Как они могли дойти до подобного? Если даже после этого не пойдёт дождь, прощения от толпы не жди. Это конец. В отличие от потрясённых чиновников, принцесса выглядела очень довольной. Возмутительный танец тоже был её задумкой. Пхёнган не сомневалась, что благодаря этому слухи о церемонии дойдут до каждого уголка страны. Реакция людей превосходила её ожидания. Неважно, даже если они осуждали её поступок. Принцесса, которой на всю жизнь пристало прозвище Плакса, лучше других знала природу слухов. Они не имеют ничего общего с действительностью. Но чем интереснее слухи, тем больше любопытства они вызывают у людей. Один из чиновников раздраженно щелкнул языком и обратился к остальным. «Вы что, ничего не понимаете? Вы бы пожалели, если бы не пришли сюда. Прогонять засуху, используя женскую энергию, один из самых древних обычаев нашей страны. Это хорошо продуманный шаг». Тедеро Ким Хёнг-джи наклонился ухом к Хэ-джи-волю и внимательно слушал. Его зрачки расширились от удивления. Хэджи Воль отличался особой проницательностью, чем всегда привлекал внимание окружающих. Он откинулся на стуле, тяжело вздохнул и высказал вслух свои опасения. Его Величество в последнее время особенно яро стал делить страдания с подданными. Вместе с голодным народом он сам отказывается от еды и даже лично проводит молебен о неспослании дождя. «Такого короля еще поискать!» Го Ванпё поддержал замечания Хэтживоля. Гачуга, ваша проницательность, как всегда, удивительна. Действия его величества привлекают простых людей на его сторону и тем самым затягивают верёвку на шее у вас, господа. Даже эта церемония явно направлена на то, чтобы удержать в узде кланы и усилить королевскую власть. Ох, но ежели так, это значит, что Атмосфера в шатре помрачнела. С лиц чиновников исчезли улыбки. Прошёл день, затем другой. В отличие от начинавших уставать людей, принцесса была бодра и весела. Она лёгкой походкой направлялась к палатке, в которой ночевали Воль Гван и Им Чонсу. Мужчины вели какой-то напряжённый разговор, но при виде принцессы внезапно замолчали. Пхёнган прекрасно знала, о чём они говорили. Как и все прочие, они выражали беспокойство по поводу того, пойдет ли дождь или вся эта церемония так и закончится пустыми обещаниями. Принцесса беззаботно занималась своими делами, когда Аим Чон Су робко подал голос. «Ваше Высочество, сегодня уже второй день, но на небе не облачко. Дождь обязательно скоро пойдет. Я уже чувствую, как собираются грозовые облака». Пхенган с наслаждением выпила воды которую ей подала Садбёль. Выражение её лица было совершенно спокойным, словно говоря, что беспокоиться не о чем. Учёные, которые занимаются наукой неба, тоже твердят, что сезон дождей близится. «Ха-ха-ха! Но если дождь так и не начнётся, придётся изловить Андаля и лишить его головы!» Им Чун Су лишь пожал плечами. На этот раз Вольгван осторожно поинтересовался. «А если дождь пойдёт?» Принцесса подмигнула наставнику. Тогда придётся мне пойти замуж за Андаля, как отец в детстве и пугал меня. Не смотрите вы на меня так, такому не бывать. Принцесса строго посмотрела на мужчин, но потом снова приняла невозмутимое выражение лица, словно и впрямь уже видела перед собой дождевые облака. Король Пхёнвон уже вернулся во дворец, но наследный принц всё ещё оставался на месте, сидя с прямой спиной на стуле. Принцесса безмерно гордилась младшим братом. Она тихо подошла к нему и заботливо вытерла пот, стекающий с его лба. Принц ответил ей слабой улыбкой. Мальчик посмотрел на человека, который сидел на ветке дерева в небольшом отдалении от толпы. В отличие от остальных зрителей, этот юноша целый день просидел на своём месте, ни разу не пошевелившись. Вдруг он помахал рукой в знак приветствия. Оказалось, этот парень знаком с принцессой. Удивлённый принц перевёл взгляд на сестру и спросил: "Знает ли она этого человека?" Принцесса кивнула. "Да, конечно знаю. Это человек, которого все кличут Андалем-дураком. Ты ведь тоже о нём слышал?" "Да. Этот человек существует на самом деле?" "Верно. Но только он совсем не дурак." Андаль, легко раскачивающийся на ветке, выглядел счастливым и безмятежным наступил вечер сильный ветер внезапно нагнал на небо чёрные тучи издалека послышались раскаты грома начался ливень крупные капли разбивались о сухую землю и рассыпались в мельчайшие брызги люди высыпали на улицы и громко крича прыгали от радости подставляя лицо благодатному дождю На их засохших ладонях собирались холодные и свежие капли воды. Ручьи снова побежали по земле, а крестьяне, наспех натянув соломенные накидки, скорее отправились ухаживать за огородами. Принцесса вернулась в зал Магнолий. Войдя в свои покои, она заметила, что окно открыто, и сквозь него капает вода. На улице было темно. Садбель подошла, чтобы закрыть окно, Но Хёнган остановила её жестом. "Давай немного посмотрим на дождь. Мы ведь так долго его ждали". Капли дождя, отскакивая от оконной рамы, попадали на одежду принцессы, но она не обращала внимания. Стоя под проливным дождём, Хёнган думала о Бандале. Незаметно для самой себя, она повторяла те его движения, когда он защищался от соперников, используя одновременно обе руки. Медленно принцесса могла повторить его жесты, но если она начинала ускорять темп, тело отказывалось слушаться. Эти движения были куда сложнее, чем казались на первый взгляд. Непрерывный ливень не останавливался ещё целых 5 дней, уталяя жажду изсохшей земли.